Глава 14, в которой намечается Ловрина Живца. «Так что, Виктор Павлович, говорите, все в Пакистан идет!» Гирилович поставил прямо на письменный стол один из ящиков, а потом махнул мне рукой. «Давай, Гера, этот тоже сюда!» На столе лежала стовка каких-то книг, стоял бюст одного поляка с ястребиным профилем и карта Демократической Республики Афганистан. Полный таинственных пометок. Пожилой человек за столом, в генеральских погонах, крупный, мясистый, с красивым полным лицом, болезненно морщился. Я людей в генеральских погонах в своей жизни видел не так, чтобы много, тем более погоны эти были куда как непростые. Но, глядя на самоуверенного полковника, водрузил второй ящик рядом с первым и отошел в сторонку. Гирилович жестом фокусника открыл оба ящика сразу, и кабинет засиял всеми цветами радуги. Я стоял с вытаращенными глазами и не мог вымолвить ни слова. Наверное, так себя чувствовал Али Баба в Сезаме или Эдмон Дантес в пещере кардинала спада. Самоцветы, драгоценные камни – вот что скрывалось внутри этих контейнеров. Ящики эти были не самые большие, размером с обычный дипломат. Внутренность их оказалась разделена на отсеки специальными вставками. И было понятно – не так-то и много тут драгоценностей, но… Лучи обычной лампы накаливания, которая ярко светила под потолком, отражались от этих сказочных богатств и создавали впечатление, будто творится самая настоящая магия. А если представить, что все эти сокровища можно было еще и огранить, и оправить, то в этих двух чемоданах лежали на самом деле очень большие деньги. Я не разбирался в камнях, но зеленые – это наверняка были изумруды, матовые синие – лазуриты. Имелись и другие материалы, самые разные. Виктор Павлович был тоже шокирован, но поменьше моего. Он, видимо, подозревал, что Гириллович отчебучит нечто подобное. «Понятно все, понятно. То есть вы раздобыли доказательства, что часть контрабанды все-таки переправляют в Союз? И те случаи со схронами в автомобилях не единичны? Ладно, ладно, верю, будем работать. Теперь поясните, вы такой храбрый, потому что имеете толковую версию и план действий? «И что за дуболома вы притащили в мой кабинет?» «Я не дуболом», — сказал я. «Я Гера Белозор, журналист». «Журналист!» Глаза хозяина кабинета стремительно принялись вырезать из орбит. «Спецкор комсомольской правды, командирован из минского корпункта», — продолжил я с расслабленным видом. герилович какого ху...» Вопре генерала был подобен реву раненого лося. «Спокойно, Виктор Павлович, это наш, советский Гаврила, то есть Гера. Он и есть моя версия. Сейчас я вам все изложу, а потом вы сами решите, куда нас. На Колыму там или, например, на вручение госнаграды?» «Хера тебе, а не награды, Казимир, чтоб тебя, Стефанович! Вон и так скоро в чинах меня догонишь!» Несмотря на показной гнев и грубость, было видно, что Герилович этому дородному мужику в погонах очень нравится. Генерал сел в кресло, достал из ящика стола пачку сигарет, потянул оттуда бумажный цилиндрик и сунул его в рот. «Излагай!» — он ловко чиркнул спичкой и затянулся. «Послушаю, из уважения к твоим прежним успехам!» «Излагаю!» — не стал устраивать сцену гириллович «Итак, одного молодого спецкора, который в бытность свою сотрудникам районки прославился со своими журналистскими расследованиями, отправляет в командировку в Афганистан». Тема расследований – браконьерство и контрабанда его результатов, организация производства и реализации алкогольной продукции, коррупция и мошенничество в кладбищенском деле, поимка серийного убийцы-маньяка. И вот теперь, в тот самый момент, когда наш покорный слуга шарится по горам в поисках караванов с лазуритом, этот самый журналист оказывается вместо Ташкента в Термезе. А Термез, по-вашему, важнейший перевалочный пункт, Как сказали бы за океаном, хап И первое, что делает журналист в Термезе, это наведывается в особый отдел, к Валиеву. А еще идет в столовую, кушает там, смотрит, слушает и вообще ведет себя на аэродроме вполне расслабленно. Потом ему в сопровождении дают небезызвестных вам товарищей из московского погранотряда. Старшин, гумора и деликатного. Напомнить их послужной список... «И вот, три богатыря едут с колонной вот по этой дороге!» Полковник потянулся и ткнул пальцем в извилистую линию на карте, которая обозначала трассу термес мазари -Шариф. «И тут можно начинать загибать пальцы. Нашего Белозора атакуют в первый раз. Совершенно по-идиотски!» Подставили какого-то фанатика или отчаявшегося из местных. Указали ему БТР. Он больнул и был изрешечен пулями. Думаете, журналисту нашего пугали? Хотели, чтобы он вернулся обратно? Или по приезду в Кабул сидел в четырех стенах и переписывал пропагандистские методички, боясь нос на улицу высунуть. А получилось бы прикончить, и то не беда. Одним беттером больше, одним меньше. Там такая логика, кажется. Но покушение так или иначе не удалось. И Белозора привозят в Мазари Шариф, где он начинает шариться на местных рынках присматривать товар, покупать всякую чушь. Шимаху я купил, а не чушь. У меня уши обгорели. Вставил я, постепенно начиная понимать, куда клонит Гирилович. «Уши! Тихо! Дальше слушай! Потом Белозор, то есть ты сразу же прешься прощупывать Пятницкого». А Пятницкий это... Я снова потерял суть. «Ну, комендант, жирная, жадная проститутка. Я б его лично расстрелял, да руки пока что короткие». «Но с твоей везучестью мы их всех к ногтю прижмем. Они к тебе тянутся, как мухи на мед». «Мухи слетаются на другую субстанцию», — критически глядя на меня проговорил Виктор Павлович. «Понятия не имею, с чего бы этим так испугаться. А вы подшивочку комсомолки поднимите, посчитайте. Много вы знаете журналистов из районок, кто публикуется в «Комсомольской правде» и в ведомственном журнале «МВД». И многим ли на республиканском уровне разрешается потрошить директоров предприятий, кошмарить райкомы и обкомы? Вот как! То есть эти могли подумать, что те послали вашего Белозора потыкать палкой в улей? Кириллович довольно хмыкнул. А вы уверены, что этого на самом деле не произошло? У него в кармане бумажечка, на которой написаны контакты некоего Казимира Стефановича Г., между прочим. «А кто написал?» «А вот это увольте, Виктор Павлович. Этого я вам не скажу. А скажу, что Белозор вместе с Кандауровым вытащили меня и ребят из Кабуйской роты, когда мы прижучили этих камненошей, а душманы прижучили нас. Что должны были подумать эти, когда мы вместе прибыли в Рембат? «У них что, и в Рембате кто-то есть?» Ну, кто-то же пакует камешки из паншеров с хроны в технике, а кундус для этого места весьма удобное, а? Кто-то же запихал змеюку Белозору в кровать. Видите, какой у нас хороший живец получается. Его можно протащить по всему Афгану, и всякая дрянь повырезает наружу. Очень удобно. Хе -хе -хе -хе. Генерал развеселился. Ему явно понравилась такая мысль. «Звезда белорусской журналистики, мастер остросюжетных репортажей и спец по Мы еще и растрепать о нем можем, погромче, а? Как лучше это сделать?» «Интервью с Кармалем, Наджибулой, Тухариновым, Громовым, Рябченко, выезды с вашими и витебскими ребятами за пределы города в Зеленку, репортаж с места боев, прогулки по Кабулу, беседы с местными жителями и советскими специалистами», — начал сыпать предложениями я. Мне рубрику в комсомолке дали. Если не будете чинить препятствий, я сам о себе растреплю. Это откуда ты такой наглый взялся? Удивился Виктор Павлович. А главное, такой осведомленный. Ты посмотри на него, полковник. Он же это, как его, акула пера. Его тут едва не прикончили три раза подряд, а он за сенсациями гонится. Тебе бы это, на бибисе работать, рвач. Меня порядком бесила такая манера разговора, но виду я не подавал. Рассматривал бюст великого и ужасного человека. У него на носу сидела вялая, толстая муха и потирала лапки, задние. «А давайте дадим ему награду», — сказал вдруг Гириллович. «Например, медаль за отвагу. Вот это будет номер». «За отвагу в отечественную давали санитару, который 15 человек вынес», — строго проговорил генерал, — «вместе с оружием. А этот цельного полковника спас, а пацаны наши каждый пятерых стоит. Не сдавался Гирилович. Далась ему эта медаль. Кондаурова того наградим. И пилота, который горячий вертолет посадил, тоже. А этого шпака, ну уж нет. Что мне ему, знак почетного донора выписать? Или медаль за спасение утопающих? Ну, хоть благодарность там и письмо в редакцию комсомолки. Мол, какой у вас замечательный спецкор и все такое прочее но я бы представление за отвагу все равно сделал, если бы вы видели, как там хреначили и как он пацанов тащил. Три осколка из бронника вытянул потом, я сам видел». «Благодарность, говоришь?» – проигнорировал последний пассаж Гирилловича генерал. «Вот это можно. Почему нет? Приурочим к награждению вертолетчиков. Перестроим, все красиво. Так, давай, определи его на постой, через пресс отошаю или не знаю» а потом начнем прорабатывать детали». «Минуточку», — сказал я, — «у меня есть условия». «Ого!» Виктор Павлович удивлялся всякий раз, как я подавал голос. Кажется, попытаясь начать с ним беседу Тумбочка, реакция была бы такой же. «У тебя еще и условия? С кем еще попросишь интервью?» «С Амат Шахом Масудом». Я думал, что это шутка. «Ты охренел?» Возрились на мне оба сразу. Шутка не удалась. Мне нужно, чтобы мои материалы для газеты вычитывали и одобряли сразу. Хотелось бы адекватного сотрудничества, конструктивной цензуры. Я понимаю, что без нее никак. Не в бирюльке играем. А я в военной специфике не в зуб ногой. Если кто-то будет одергивать, это пойдет только на пользу. Но крючкотворство и маразм этого я и в районке своей накушался. Хотите играть в свои игры? Играйте. Делайте свою работу, а я буду делать свою». Разрешение на материалы с полей у меня есть. Родина должна знать своих героев. Это решение приняли на республиканском уровне и на союзном уровне. Теперь нужно, чтобы не чинили препон здесь. Вот этот самый вездеход мне своей волей сделал Машеров. Все-таки он был кандидатом в члены политбюро. А это в нынешних реалиях самый-самый верх за одну ступеньку до небес. Как ему удалось уговорить кремлевских старцев приоткрыть завесу тайны над деятельностью ограниченного контингента советских войск в Демократической Республике Афганистан, понятия не имею. Но даже учитывая известные ограничения, это был огромный прорыв, невозможный в моей родной реальности. — Черт с тобой, золотая рыбка! — сказал Гириловичу Виктор Павлович, посмотрев мои бумаги. — Плыви себе нахрен, я акулы пера эту с собой забери, сам буду его материалы просматривать. Понимание, насколько сильно я попал и во что все это может вылиться, пришло несколько позже, когда мы шли, вдыхая прохладный ночной воздух по району типичных хрущевок. Местные жители, советские специалисты, афганцы из госслужащих и все остальные почему-то назвали эту часть Кабула то старый, то новый район. По-разному. Может быть, раньше тут был один микрорайон, а потом пристроили еще один? Черт его знает. «Это где то мы были, Казимир Стефанович? Что за дом такой, погружен во мрак?» «На семи лихих продувных ветрах», — подпел Гириллович. «Он и есть, Гера, он и есть. Представительство конторы с аббревиатурой из трех букв. Думаю, ты и сам понял». Это было странно. Кажется, ведомство Гирилловича и эта самая контора из трех букв не особо ладили. Но что я знаю о местных раскладах? Вообще, я старался об этом не думать но периодически накатывала. По-хорошему, один щелчок пальцев и отправляется Гера Белозор деревья валить куда-нибудь в надым. Или в надыме тундра и нет деревьев. В любом случае, надым может и раем показаться, если какой-нибудь секретный энтузиаст решит взяться за меня всерьез. Надеюсь, не решит. Да и Сазонкин вроде как говорил, что прикроет меня, если я сильно наглеть не буду. Но что значит сильно в моей ситуации? У одного из подъездов дежурил афганский сорбоз с автомата на Наверное, там жил какой-то важный местный чиновник. Тут имелась вода, газ в баллонах, электричество. Не очень-то это отличалось от того же термеза, но впечатление было обманчивым. В паре километров отсюда на склонах гор ютились убогие глинобитные хижины, где и воды-то нет, не говоря уже о центральной канализации и линиях электропередач. Каждое утро профессиональные водоносы наполняли огромные кожные бурдюки внизу на водопроводах центральных улиц и перли на своих спинах наверх, пешком, чтобы продать за какие-то гроши таким же нищим людям, как и они сами. 10 афганей за бурдюк, этого едва хватало на ужин. И так жила большая часть Кабула. Да что там, большая часть страны. «К аташе я тебя сегодня не поведу. Пойдем есть и спать», – заявил Гирилович. «Так что особенно не разгоняйся, мы уже почти добрались». «Тут у девочек в двушке комната свободная». «У девочек?» — напрягся я. «Ну, русистки. Как правильно? В общем, преподаватели русского языка. Хорошие девочки, бывалые. Сомали прошли, например». Он решительно шагнул в подъезд и стал подниматься по лестнице. «Ах, Сомали!» Сделал вид я, что понял. «Слушай, а мы вот так шатаемся. Комендантского часа разве нет? Есть, но не для нас». Он помахал рукой военному патрулю. Солдаты были то ли узбеками, то ли туркменами. Военнослужащие козырнули, но как-то вяло. Откуда тут его все знают? Он что, пресловутый русский Рэмбо? Дверь была типично наша, советская. Даже матерное слово, выцарапанное скромненько, в левом верхнем углу имелось. Ирка из семнадцатой квартиры, блядь. Ну, куда ж без этого? Страсти кипят. По серым бетонным ступеням мы поднимались наверх. Конечно, в семнадцатую квартиру металлические цифры крепились по гвоздиками к обитой дермантином двери, как будто и не в Афгане вовсе. Гирилович по-хозяйски сунул руку за дверной косяк, извлек оттуда ключ и сунул его в замочную скважину. — Может, постучать нужно? — спросил я. — Ай, успокойся! — отмахнулся полковник. — Они нормальные, да и спят, наверное. Чего будить? — Нормальные? — «Ну, не знаю». В прихожей стало понятно. Не спят, негромкие голоса раздавались с кухни. Оттуда в коридор проникал желтый электрический свет и запах свежей выпечки. Кажется, ванильной. «Хозяйки, встречайте гостей!» Казимир Стефанович абсолютно не стеснялся. «Казя?» Голоса были молодыми и очень удивленными. «Это ты?» С кухни выбежали две женщины в одинаковых домашних халатах, желтеньких белый горошек. Что про них можно было сказать? Симпатичные, подтянутые, без возраста. Они вполне могли бы сыграть у Верховина в звездном десанте. Очень органично бы смотрелись. «Ирочка, Вероника, я привел вам Белозора!» Полковник по очереди поцеловал ручку каждой из них, произнеся имя рыжей кудрявой русистки с ударением на второй слог. «Это тот Белозор, который штаны придумал!» «Угу!» Ирочка, стриженная под коре блондинка, про которой на двери понаписывали всякого, даже Книксн сделала. А маньяка он ловил? Вот оно как бывает. Обещали к нам в Москву на семинар его затащить, а тут в Кабуле встретились. Так, дороженькие вы мои, хлопнул ладоши Гирилович. Помните, как в сказке. Напоить, накормить, в баньке попарить, а потом уже и... И спать уложить, уточнил Неугомонный и расстреляй на нас глазами. «И разговоры, разговаривать!» — погрозил пальцем Казимир Стефанович, внезапно оказавшийся к «Мы с гостинцами!» — опомнился я. «Тушенка, сгущенка, вяленая рыба, черный хлеб, совсем сухой, но тут его ценили в любом виде, сушеные яблоки и груши. Я был подготовленным парнем. Мне вроде как разъяснили, что будут рады видеть специалисты, скучающие по дому». Еще в тему была бы селедка и сало, но если бы я тащил все это из Минска в Кабул, то привез бы, скорее всего, ростки новой зарождающейся цивилизации, а не вожделенные гостинцы из Союза. «Ой, какие вы молодцы, мальчики!» – тут же расцвели русистки. «Идите в комнату, потом помыться вам с дороги, наверное, надо, а мы пока на стол сообразим». В комнате имелись две фанерные кровати, шкаф, стол, тумбочки, вентилятор, занавески, какая-то картина на стене еще бы печатную машинку и совсем хорошо было бы проговорил я печатную машинку удивился ириллович на кой черт тебе а, -а, а так ты думаешь здесь обосноваться тебе кто больше понравился ирка или вероника тася ответил я мне больше тася понравилась какая еще тася казец склонил голову на бок как птица я полез за кошельком и достал оттуда фотокарточку вот это «Ого! Вот это царевна так царевна! Одобряю! Жена? Невеста? То есть Веронике ничего сегодня не светит? Видал, как она на тебя смотрела?» Мне казалось, что смотрела на меня как раз-таки Ирина. Ну да и черт с ними обоими. «Определенно, Веронике ничего не светит. Я намереваюсь со всей страстью и пылом выспаться на этой замечательной кровати», — заявил я. «Хозяин-барин». «Надеюсь, спишь ты крепко, потому что у меня совсем другие планы». Плевать мне было на его другие планы. Спал я как убитый. Даже Коневский ночью не приходил, за что я ему был особенно благодарен.